Глава сорок вторая. После упоминания Санджа о смене приоритетов насторожились обе наши спутницы. Но если Мариша вскоре вытрясет всё из собрата-фамильяра, тот же от Сана придёт за объяснениями ко мне. Интересно, как она отнесётся к тому, что моя жизнь с самим королём оценена выше, чем его собственная?» Я вот до сих пор не очень поняла, пошутил ли такшия Сахир, проверяя своего телохранителя или всерьёз переживает, чтобы со мной ничего не случилось. Госпожа Руна, нам следует как можно скорее вернуться в дом. Если бы фразу произнесла моя охранница, я бы отреагировала спокойно, она часто так меня называла. Правда, безполагающегося пиететного предыхания. Поэтому я привыкла и даже не вздрагивала. Кому-то леди, кому-то госпожа, кому-то дама. Но услышать госпожа от Санджа, да ещё и с почтительно угодливой интонацией, подобной той, с которой он обращается к шият Сахиру, оказалось невыносимо. Надо бы встала даже моя лошадь, так сильно я натянула поводья. «Ваше высочество слишком длинно звучит?» Сарказмом протянула я, гневно дышая, сверкая глазами на несчастного тигра. «Он только что поставил тебя вровень со своим господином», — легонечко пнула меня кулаком в бок Джиацана. «А ты возмутилась так, словно тебя оскорбили». «Я иностранка». Недовольно буркнув первое пришедшее в голову оправдание, я покосилась на якобы невозмутимого Санджа, которого выдавали лишь слишком плотно сжатые губы, и горестно вздохнула. Никто не виноват, что меня так злит, вполне безобидное для здешних жителей слово. Вернее, меня злит не слово, которое и в моей стране часто употребляется, а интонация, заискивающе униженная, недостойная моего мужчины. — Прошу простить, вашего высочество, я не хотел вас оскорбить. Он, Санч, сумел сделать мне ещё больнее, потому что произнёс всё это с ещё большим угодливым подобострастием. скрежеща зубами, я вцепилась в поводье и закатила глаза, всем своим видом выражая усталость от чужой глупости. Избегая смотреть на того, кто меня обидел, огляделась вокруг и вдруг заметила на одной из ближайших к нам веток огромного чёрного ворона. По-моему, его же, или очень похожую на него птицу, я видела вчера, когда потерялась и мчалась по лесу к обрыву. Похоже, Санж не просто так сменил фамильярный для фамильяра тон на более соответствующий его положению. Это я немного отвыкла доверять своему тигру, и зря. «Прощаю». Спрятав за недовольством чувство вины, я направила лошадь в сторону охотничьего домика — Все остальные последовали за мной, причём Санж старался ехать как можно ближе, пользуясь тем, что он теперь мой телохранитель, а Мариша, смирившись с тем, что её временно отстранили, присматривала за джацаной «Кто это был?» — уже почти у самого дома шёпотом поинтересовалась я. «Не знаю, госпожа». Судя по быстро промелькнувшей улыбке, мой тигр развлекался, проверяя, сумеет ли он разбудить во мне зверя. И главное, раз в его голосе снова тёплые смешинки и немного ехидства, значит, опасность миновала. На это же не может быть, Шия Цахир, — ещё более тихо уточнила я, — пользуюсь тем, что девушки немного приотстали. Вряд ли. Сандж озабоченно гляделся и недовольно передернул плечами. Раньше я таких огромных птиц не встречал. Но раньше я ничего не скрывал от своего господина, и он доверял мне. «Теперь всё изменилось?» Зря я задала этот глупый вопрос, потому что и так ясно, что сейчас всё иначе. «Вы не знаете, леди, почему женщинам всегда надо услышать?» Мужчины видят и делают выводы, а женщины хотят, чтобы им сказали. Причём не намёками, а прямо. Вместо ответа на меня тоже высыпались вопросы, без всякого пиетета, со смесью раздражения и расстройства. «Увидев, не всегда можно точно понять, что именно ты видишь». ты я с трудом сдерживала смех, слушая искреннее возмущение Санджа. Даже от его рассерженного взгляда на душе всё равно становилось теплее. А ещё очень захотелось погладить его по щеке, успокоить и ощутить пальцами лёгкую небритость. Эта едва заметная серебристая щетина напоминала мне о нашем совместном путешествии, когда мы были лишь вдвоём. Теперь всё изменилось. С грустным смирением выдохнул Санж, так пристально глядя мне в глаза, что стало не по себе. До встречи со мной у моего мужчины была отлаженная, условно счастливая жизнь. Он искренне уважал своего господина, не раздумывая, готов был отдать за него жизнь, принимал все его решения. С моим появлением все действительно изменилось. Ты не рад? Я успела задать этот вопрос, но не успела получить на него ответ. Нас догнали приотставшие девушки, увлеченно болтающие о чем-то своем. То, что Джатсана так же, как и я, игнорируя традицию воспринимать фамильяров как полулюдей, очень меня радовало. Приятно, когда есть ещё люди, чувствующие, насколько подобное отношение несправедливо. Однако, уверена, моего увлечения телохранителем не поймёт никто. Поэтому мы прервали нашу странную беседу. Санж помог мне спрыгнуть с лошади. И единственное, что я себе позволила, воспользовавшись случаем, чуть сжать ему пальцы соприкоснувшись, пусть и через перчатки. Однако безумство витало в воздухе, окрылённое отсутствием шият Сахира. Мы уже входили в дом, и Санж, как единственный мужчина, стоял в дверях, держа их открытыми. Когда же я проходила мимо него, он склонился, обжигая дыхание мою шею, и едва слышно прошептал мне в ухо «Рад». Моё сердце привычно сначала чуть не вырвалось из груди, а потом сжалось от тоски — Ведь неизвестно, когда в следующий раз мы сумеем вот так перекинуться парой фраз, пусть и украдкой. Но я даже не замедлила шаг, чтобы не привлекать внимание идущей за мной джатсаны. Чем меньше людей подозревают о нашем взаимном увлечении, тем лучше. Мы и так опасно расслабились еще со вчерашнего дня, и сегодня ночью нам чудом повезло, что Шияд Сахир где-то гулял. «Надо признать, что чем больше себе позволяешь, тем больше хочется». Сначала мечтаешь лишь обменяться тайком, взглядами и улыбкой, потом поговорить хотя бы минуту, а теперь... Теперь я вспомнила, как горячи его губы, и в голове не осталось ни одной мысли, только желание поцелуя. Нам нельзя было сближаться. Следовало и дальше держаться на расстоянии. К тому же этот странный ворон. «Ты видела это чёрное пернатое чудище на ветке? У меня от страха сердце в пятки ухнуло». Ещё и смотрела так внимательно, словно прислушивалась. Жуть! Джатсана энергично заполнила собой своими эмоциями всю гостевую залу, оторвав меня от романтических мечтаний. Она мелькнула от входа к столу, ухватила оставшийся от завтрака неубранный пирожок, тут же налила в чей-то пустой бокал сока из кувшина и отошла к окну. И при этом умудрялась говорить — Возмущалась и строила предположение, что за странная страшная птица следила за нами. Мариша, тоже подойдя к столу, принялась аккуратно убираться. Санж подошёл ей помочь, они вместе взялись за одну тарелку, и тут раздался почти неслышный хлопок девичьей ладони по мужским пальцам, а потом шипение сквозь зубы. «Отвали от меня!» «Интересно, это ревность или просто плохое настроение?» Вместо того, чтобы вежливо проигнорировать развернувшуюся передо мной сценку, я сочувственно хмыкнула, глядя на Санджа. «Не везёт тебе сегодня женщинами!» То одна накричит, то другая. «Просто надо выбрать какую-то одну», процедила Мариша, недовольно прищурившись, и уже в упор, глядя на застывшего рядом с ней мужчину, продолжила. «Без тебя справлюсь. Иди лучше проверь, что это за тварь. Тут девушка кивнула головой в окно, обращая наше внимание на Борона, красующегося на заборе, словно петух. Похоже, одна я не заметила его появления. Даже Джатсана притихла, уставившись на выследившую нас птичку. «Надеюсь, это не он», — всё ещё думая на шият сахира, протянула я. «Конечно, нет. Господин не пал бы так низко». Сразу уловив, кого именно я имею в виду, Мариша оставила собранную посуду на столе, вытерла руки о штаны и направилась вслед за Санджем. «Хорошая не пара, красивая», — неожиданно с лёгким укором глядя на меня, произнесла джацана «А он теперь никого вокруг не замечает. Совсем на тебе помешался». Тут девушка, понимающая, улыбнулась. «Согласна». Отличный способ позлить Шиет Любого другого мужчину он бы казнил, а Санджа лишь выпорол, когда тот слишком забылся. Но ты всё же дай ему понять, что до тебя не взлететь, и пусть вернётся к марише И Джатсана опять посмотрела на меня укоряюще. «Она очень страдает».